Через несколько минут Надежда оказалась в его объятиях, а вслед за ней, поджимая больную ногу, на карниз приземлился калека. Как и предполагал Артем, с ним все обошлось благополучно. Прыжок с пяти метров нельзя считать серьезным испытанием для воина. Равнина приблизилась, но не намного. Сплошная полоска леса распалась на отдельные деревья, каждая из которых была величиной со спичную головку. Блестящие ниточки рек превратились в блестящие ленточки. Горизонт приблизился и утонул в дрожащем мареве. Метра на четыре ниже уступа, на котором они стояли, Артем тщательно проверил это с помощью своей веревки. Находился другой, точно такой же уступ, сейчас отброшенный загадочной фата-морганой в неимоверную даль, а за ним скорее угадывался, чем виднелся еще один. Перебираясь с помощью веревки с карниза на карниз, они без особых приключений достигли подошвы каменной стены, которая снизу казалась до смешного низкой. Мираж давал о себе знать только в одном направлении – с гор на равнину. От ближайших деревьев их отделял широкий, но неглубокий ров, дно которого устилали галька и крупный песок. Отсюда люди могли видеть только зеленый частокол лесной опушки. Да, жаркую голубизну неба над ним. Коллега и Надежда с нетерпением рвались под тенистый полок леса, но Артем, авторитет которого заметно вырос после успешного спуска, настоял на том, чтобы они сначала отдохнули и перекусили. В углублениях среди россыпи и гальки хватало чистой и холодной воды. Похоже, совсем недавно здесь прокатился горный поток. Закончив трапезу, Коллега собрался было вытряхнуть из своего мешка оставшихся черепашек, однако Артем категорически воспротивился этому. «Лишней еды не бывает», — объяснил он. «Неизвестно еще, съедобны ли эти столь привлекательны на вид плоды. Кроме того, так опротивившие им черепашки здесь могут оказаться деликатесом». Какое-то необъяснимое предчувствие беспокоило Артема. Его почему-то совсем не тянуло в тень деревьев хотя он даже не мог вспомнить, когда в последний раз бывал в настоящем лесу. По да и по собственному опыту, он знал, что среди бесчисленных миров тропы нет ни единого, хотя бы отдаленно напоминающего, райский сад. В пышной зелени могли таиться ядовитые змеи, в цветах насекомые и кровососы, а в самых восхитительных с виду озерах – болезнетворные бактерии. Однако, Ни надежда, способность которой предчувствовать беду не вызывала сомнений, ни калека, уже побывавший однажды в этих краях, не выказывали никаких признаков тревоги, что отчасти успокаивало Артема. Впрочем, вступая в новую страну, он всякий раз чувствовал себя не совсем уверенно. Собрав свои пожитки, они в обычном походном порядке двинулись к лесу, Впереди припадающий на левую ногу калека, чуть подаль Артем, крепко сжимающий своей руке ладошку надежды. От деревьев уже тянуло дурманящим ароматом сочных плодов и разогретой смолой. Усыпанное галькой пространство обрывалось ровной, как по линейке, проведенной чертой, за которой начинался густой и на первый взгляд упругий газон. Из него почти на ровном расстоянии друг от друга торчали головки бледно-голубых цветов, как будто высаженных квадратно-гнездовым способом. «Похоже на английский парк», – подумал Артем. «Совсем недавно травку подстригали». Деревья были как деревья, стволы, ветви, пушистые крона, что-то среднее между листвой и хвоей. Птицы как птицы, крылья, клюв яркое оперение, что-то среднее между убором павлина и пухом гагары. Мелькнувший в глубине леса олень был неким усредненным оленем, помесью лани, лося и морала. Голубенькие цветочки с одинаковым успехом могли произрастать и в тундре, и в тропиках, и в горшках на подоконнике. У черты, разделяющей траву и камень, калека ненамного задержался и на зеленый газон все трое вступили почти одновременно. В следующую секунду раздался монолитный крик. Калека рявкнул, распоров траву босые ступни. Надежда взвизгнула, ошпарив руку соком сорванного цветка. Артем застонал, оставив кожу ладони на скорлупе приглянувшегося ему ореха. Крик этот как бы послужил сигналом к всеобщей атаке. С деревьев сорвалась стая птиц, принявшихся беспощадно долбить путников клювами, острыми и твердыми, как долото. Из лесной чащи со свирепым ревом ринулись олени, жадно разъевая клыкастые, совсем не олени пасти. Вода в ближайшем ручье забурлила, заполнив все вокруг едким паром и удушливым запахом кипящего олиума. Спасло всех троих только то, что они не успели сделать по траве и нескольких шагов. Едва лишь полуослепшие и полузадохнувшиеся путники вновь оказались на теплом, отшлифованном быстрой водой галечнике, вспышка агрессии, потрясшей лес и его обитателей, мгновенно прекратилась. Они долго отмывали кровь и бинтовали раны. Больше всех пострадал калека, едва не потерявший глаз. Неимоверно распухшая переносица делала его похожим на двуногого носорога. Плечи и шею Надежды покрывали багровые кровоподтеки. Артем, кроме куска кожи с ладони, потерял приличный клок волос и верхнюю четверть правого уха. Кроме того, на вражеской территории осталась дубинка калеки и заплечный мешок Надежды. Поражение было полным. «Как же ты раньше сумел здесь пройти?» Тряся окровавленной кистью руки, наседал Артем на калеку. «Не знаю, не помню». Было очевидно, что неведомая сила продолжает гнать калеку вперед, и он изо всех сил сдерживает себя. «Все здесь какое-то неестественное. Я хочу сказать, рукотворное, специально предназначенное для тех, Кто этим путем хочет уйти из страны черепах? Надежда задумчиво почесала кончик отцарапанного носа. Сначала иллюзорная пропасть, способная отпугнуть кого угодно, потом ядовитые цветы и колючая трава. Это направление закрыто для всех или почти для всех, зато обратный путь, наверное, свободен. Коллега мог пройти им без всяких помех. Недаром, едва только мы побежали назад, птицы оставили нас в покое. «Может быть, ты и права. Вероятно, те, кто живет в этом мире, — Артем махнул рукой в сторону леса, — терпеть не могут гостей. Но мне вот что кажется странным. Ты способна предвидеть опасность задолго до ее приближения. Почему же ты тогда не разгадала подвоха ни здесь, ни на краю обрыва? Я уже и сама думала над этим. Было заметно, что Надежде не очень нравится такая тема разговора. Здесь может быть два ответа. Или тот, кто сотворил все это, настолько сильно отличается от меня, что я не могу уловить даже отзвук к его мысли. Или он в душе точно такой же, как и я, но только намного опытней и изощренней. Сам понимаешь, нет ничего проще, чем обмануть близкого человека. Однако Артем проигнорировал ехидство, скрытое в ее последней фразе. «Какой из двух ответов ближе к истине?» «Что я тебе, гадалка?» Надежда демонстративно уставилась в небо. «Когда могла, я выручала вас. Нельзя требовать от меня чего-то сверхъестественного». «Если бы я на тебя не полагался, мы бы здесь не оказались. Вспомни!» Я предупреждал тебя о ловушке. Артем уже начал раздражаться. Значит, я виновата. Глаза надежды сверкнули. А сам ты кто такой? С мрызом справиться не смог. Перестань. Не перестану. Я с тобой серьезно говорю. Успокойся. Нет ли каких новостей от Адрекса? Спросил Артем, так как будто обращался не к ней, своей любимой, а к калейке или вообще к кому-то постороннему? Никаких. А он такой же, как ты? Отвечай, не юли. Ну что ты ко мне привязался? Зануда. Да, мы чем-то похожи. Ты это хотел узнать? Но все, что ты здесь видишь. Она сделала рукой широкий жест охватывающий сразу и каменную стену, и коварный лес. Совсем не его работа. Можешь мне поверить? — Хорошо, я верю тебе, — примирительно сказал Артем. — Можешь верить, можешь нет. Она повернулась к нему спиной. — Пойду прогуляюсь. Не ходи за мной. — Пусть проветрится немного, психопатка, — подумал Артем. Прибежит назад, как миленькая, едва только напорится на что-нибудь страшное.